8 марта 1941 года. Если б я был нормальным парнем, я бы на большой перемене после второго урока, когда, как я давно заметил, она наверняка выходит в коридор из класса, вручил бы ей хотя бы молча поздравительную открытку с праздником. Милая Аня, я тоже люблю тебя так давно и очень сильно. Так бы я ей написал на открытке, её же словами бы ответил. Но со мной каши не сваришь. Я думал, а что должно впоследствии бы за этим? Можно ли будет с ней разговаривать? 2 апреля 1941 года. Сегодня ровно год, как Аня появилась в школе после скарлатины. Я ещё ужаснулся тогда, что в больнице остригли её косы, и посчитал это настоящим бедствием. Чудак же я был. Был и есть чудак. А вот бабушка Марфа говорила, когда она венчалась с дедом Иваном, то им в церкви надо было клятвы принести в верности и в том, что они будут беречь и помогать друг другу в радости и в печали, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит их. Кажется, примерно так. Я бы не отказался покляса в этом Ани. А вот в прошлом году, в это же время, я был подавлен простым отсутствием у неё кос, совсем был не взрослым. 16 апреля 1941 года Мишка опять заходил в школу. Неужели всё ещё с библиотечными книгами носится?